поднимаясь все выше, к лесистому хребту Кана, где стояли белые здания и башни-обсерватории. На западном склоне виднелась круглая башня С.П. Глазенапа, старейшая Бастуманская обсерватория. Когда Тюменев подошел к башне, уже совсем стемнело. Он поднялся на три ступеньки и открыл дверь. Внутри башни было темно и прохладно.